Глава 15 «Как?» Я не заметила, как ко мне подошел Марк, лохматый, с почерневшим от копоти и лицом. Руки его были сжаты, в кулаки, даже костяшки пальцев побелели. «Как ты это сделала?» «Сказал бы лучше спасибо. Считай, что я тебя спасла». «Спасибо, но как?» «Да я и сама не знаю, как». «Броу! Райан!» Как только защитный купол полностью разрушился, к нам подбежал профессор Норберт со стеклевшими от ужаса глазами. «Что тут вообще произошло?» «Ее?» — нужно спросить. Выдохнул Марк и кивком указал на меня. «Так, оба, к ректору, живо!» Чуть ли не во весь голос завопил профессор и, сделав замысловатый пас рукой, сплел на наших смарком запястьях, сдерживающие браслеты. «Это незаконно», – тут же высказалась я, но профессору это было до да лампочки. «О законности, мисс Кроу», – произнес он, нервно дернув плечом. «Поговорим потом. А пока, прошу, следовать за мной. Посмотрим, что на вашу выходку скажет глава академии». Мне совершенно не понравился тон профессора. Мало того, что я полностью не пришла в себя, так еще и браслеты натянули, будто я какая-то преступница. Да даже ребята смотрели на меня с опаской. Террен так и вовсе стоял с открытым ртом и лихорадочно хлопал глазами. Марк был мрачен и молчалив. Хмурый взгляд его, то и дело, падал на мои руки, и я чувствовала, что он так же, как и ребята. До этого опасается. Не смотри на меня так, не выдержала я. Как? Марк приподнял бровь и многозначительно цокнул, словно не понял, что я имею в виду. Будто я преступница какая-то. И в мыслях не было. Просто слишком уж неожиданно все произошло. А огонь. Почему не получилось им управлять? Марк развел руками и поморщился. Я замедлила шаг и, внимательно присмотревшись к парню, увидела, что правая его рука покрылась благодаря от ожога. «Пустяки!» — сухо проговорил он, заметив мой обеспокоенный взгляд. «До свадьбы заживет». «Да, это уже совсем не весело». Максимилиан Морис встретил нас хмурым, уставшим, задумчивым взглядом. «Так». Ректор кашлянул и поправил дорожный сюртук. «Что происходит, Норберт?» Профессор зельеварения размусоливать не стал и быстро рассказал, что и как произошло на тренировочном полигоне. И за все время разговора взгляд ректора был направлен исключительно в мою сторону. «Я разберусь с ними», – произнес Максимилиан Морис, как только профессор Норберт закончил третировать нас с Марком. «Можешь идти. Нужно успокоить студентов и сказать, что ничего сверхъестественного не произошло». Профессор недовольно скрипнул зубами, наверное, пожалев, что отчитывать нас будут. «Без его участия?» «И да», — продолжил ректор, — «сними ты с них эти браслеты. Со мной они ни к чему». Как только сдерживающая магия профессору летучилась, я смогла, наконец, вздохнуть полной грудью. Тело расправилось, а в руках вновь заиграли приятные энергетические импульсы. «Зелье сейчас у вас с собой?» — произнес ректор, как только за Норбертом закрылась дверь. Я кивнула и, подойдя к мужчине, несмело вытащила из кармана злополучный пузырек. Так-так. Ректор поднес его к носу и глубоко вдохнул хвойный тягучий аромат. Мощное зелье, выдал он после минутного затишья. В копии силы магии огня, дало двойной, если не тройной эффект. Но что более необычно, в этой истории взгляд ректора вновь переместился на меня. Откуда у мисс Кроу такая сила? Я опустил голову, самой бы узнать. Маркус, произнес ректор, ты мог бы оставить нас. Марк насупился, обвел меня угрюмым взглядом, но говорить ничего не стал, просто кивнул. И как только Марк покинул кабинет, сердце у меня замерло, а в душе все заледенело от плохого предчувствия. Эва. Мужчина сделал шаг и многозначительно посмотрел на мой ларимар, который успел поменять свой цвет. Стал совершенно белым, как только что выпавший снег пальцы вновь кольнула знобом, после чего я почувствовала, что в кабинете ректора стало несколько прохладнее. Мужчина обвел помещение, задумчивым взглядом и хмыкнул. Успокойся, сдержанно выговорил он. Тебе никто не желает зла. Наоборот, я хочу помочь. Вдох, выдох. Я закрыла глаза и постаралась привести все чувства в равновесие. Вроде получилось. По крайней мере, я больше не ощущала того жжения в пальцах, которое было раньше. Молодец. А теперь давай по порядку. Когда я открыла глаза, ректор уже сидел в своем кресле и задумчиво постукивал себя под подбородку. «Я не знаю, как все это объяснить», едва слышно прошептала я. Горло пересохло настолько, что каждый вдох отдавался болью. «Садись». Максимилиан Морис указал на стул, стоявший напротив стола. Магельда, продолжил он, штука довольно редкая, и не буду от тебя скрывать, опасная, передается сила по наследству. Тут ректор остановился и внимательно посмотрел мне в глаза. От этого стал не по себе. Ох, чувствую, не расскажет он мне ничего приятного. Я знал твоего отца. Продолжил ректор. Может не так хорошо, как следовало, но я точно помню, что он был магом воды. Да и, Килиан, твой дедушка не владеет такой силой. Внутри меня все сжалось, напряжение в теле с каждым мгновением непрерывно нарастало, пульсирующую боль в висках заставило зажмуриться. Боги, я даже подумать боялась. Что за всеми этими предположениями может последовать? Эва, мягко прошептал глава Академии. С тобой все хорошо. Я кивнула, но открывать глаза не спешила, так как из них сразу бы вырвались слезы. Твоя мать была магом? Нет, надрывно, от подступающей боли, произнесла я. Мм, тогда, младший лорд Кроу, Мак- льда. Слова застревали в горле осколками битого стекла. Я, судорожно, глотал ртом воздух, пытаясь утихомерить сердце, которое стучало в эту минуту, как бешеное. Вот таком оком, а о дяде мне говорить. Совершенно не хотелось. Твой дядя, горячие, обжигающие кожу слезинки, покатились по щеке. Но я быстро смахнула их рукой. Эзер Кроу, насколько я знаю, сейчас несет службу. На границе. Максимилиан Морис встал со своего кресла и начал прохаживаться по комнате. Взад-вперед. «Думаю, ему нужно обо всем рассказать», — произнес он. «И твоему дедушке тоже». «Нет!» Я чуть ли не закричала, вставая со стула. «Нет! Нет! Этого!» «Просто не может быть! Он... он не может быть им!» Ректор был совершенно спокоен, но как только в комнате снова похолодало, напрягся и сосредоточился на моих руках. «У меня нет другого объяснения. Тогда почему сила проснулась только сейчас? Может, это все же какая-то ошибка? Как бы глупо это ни звучало, но магия льда сильнее всего на севере». Когда ты жила на юге, она не проявляла себя, либо ты просто не замечала ее, сосредоточившись на стихии воздуха. Переехав на север, она проснулась. Если взять, например, твоего дядю, думаю, он сознательно выбрал службу у самой границы континента, там, где его магия наиболее сильна, тут все логично. Я фыркнула и скрестила руки на груди. «Ничегошеньки это! Нелогично!» «С приходом зимы!» — продолжил ректор. «С приходом настоящей зимы!» «Думаю, сила возрастет, а поэтому уже с завтрашнего дня мы поменяем тебе расписание. С магией нужно освоиться, чтобы больше не наворотить дел». Тот мужчина улыбнулся и подмигнул. «Только вот мне совершенно было не до смеха. Что касается твоей семьи, ректор потупил взгляд». Ну, так и быть, Академия не будет лезть в это. Но все равно советую самой написать письмо. Напишу, успокоившись, произнесла я. Может быть. На этом разговор был закончен. Максимилиан Морис еще посоветовал заглянуть в библиотеку и взять такие учебник по магии льда. Еще один. Я старалась сохранять спокойствие, но эмоции у меня просто зашкаливали. Все еще никак не могла поверить в то, что дядя мне оказывается. И не дядя. Да нет, не может этого быть. Скорее всего, у нас в роду были и другие маги льда. Объяснение куда более правдоподобное. Когда я вышла из кабинета, голова совсем перестала соображать, а мысли перевернулись. Вверх тормашками. Даже не заметила на своем пути Марка, чуть в его грудь не врезалась. «Ну, как дела?» Как-то уж совершенно неожиданно поинтересовался он. «Нормально», — буркнула я и попыталась обойти парня, но Марк сделал шаг в сторону, схватив меня за руку. «Отпусти!» «И без тебя тошно!» «Объясни!» «Я льда! выкрикнула чуть ли не на весь коридор. Колки-иголки прошлись по всему моему телу и ударили в парня, Марк тут же отпрыгнул и поморщился от боли. «Прости!» – заикнулась я от подступивших слез и побежала к лестнице. Слезы градом катились по лицу и никак не могли остановиться. Не знаю, сколько я проплакала. Время будто замерло в тоскливой неподвижности, заставляя меня снова и снова переживать недавние события. В голове кружились десятки, если не тысячи мыслей. И ни одна из них не была радостной. Добежав до своей комнаты, я тут же повалилась на кровать. Было тяжело, очень, на меня будто целая гора ухнула, которая полностью состояла из проблем. И как ее сдвинуть с места, я не знала. Повернувшись на бок и закрыв глаза, попыталась утихомерить эмоции. Сколько раз себе говорила, что нужно мыслить трезво, не поддаваться чувствам. А то чего доброго, и с ума можно сойти. Может, все же написать дедушке. Может, он и дядя что-то от меня скрывают. От этой мысли у меня снова холодок прошелся по спине. Я уже хотела встать, чтобы привести себя в порядок, но вдруг услышала, скрежет открывающиеся двери, а затем комнату наполнили шепотки. Боги, как же здесь холодно! Она вроде спит. Тогда, может, не будем будить. Столько силы и энергии потратила. А ты что, знала? Нет, конечно. Но такой выброс должен был оставить следы. Это Марк. Ну, какой же он все-таки придурок. Эва. Мягкая ладонь дотронулась до моей щеки. Ты спишь? Нет. Выдохнула я и развернулась. Полуденное солнце освещало. Встревоженные лица. Селена и сэры. Отчего обе девушки то и дело щурились. Ты как? Селена села на край кровати. Более-менее. Прошептала я и утерла нос. Прихожу в себя. Что сказал ректор? Тебя ведь не исключили? Сэр сделала ко мне три широких шага и нависла над моим лицом. Я помотала головой, после чего услышала облегченный возглас. Уф! А мы-то думали. Просто очень испугались, когда Норберт повел вас к ректору. Да я сама от себя такого не ожидала. Я села на кровать, прислонившись к стене. Присутствие девочек подействовало на меня, как успокоительное. Все-таки хорошо, когда о тебе беспокоится. Так ты сама не знала, что являешься магом льда. Сэр последовала к примеру Селены и также умостилась на край кровати только с противоположной стороны. Я покачала головой. Все слишком сложно, пока сама не разобралась, что к чему. Это понятно, выдохнула Селена. Может, тебе сейчас стоит развеяться? Пойдем погуляем. А как же уроки? День ведь еще не закончился. Сара посмотрела в окно и что-то буркнула себе под нос. Не переживайте. бернетка красноречиво подмигнула и улыбнулась. Считайте, сегодня с этим проблем нет. И как это понимать? Она ведь у нас дочка ректора. Настроение немного приподнялось, а я позволила себе хоть чуточку, но улыбнуться. Да, мне самой очень уж хотелось погулять. Надоело сидеть в этих серых стенах. Я посмотрела на девочек и ойкнула. Сера сидела, как истукан, только рот был открыт а Селена нервно мяла край простыни, уставившись в потолок. «Хм!» – кашлянула, чтобы прочистить горло. «Я что-то не так сказала?» Просто Селена продолжила мяться. «Я не знала», – выдохнула сэра, согнав в себя оцепенение. «Никто не знал. И вообще, никто не должен был узнать. Я даже фамилию мамы взяла. А что такого-то? Я искренне не понимала что может быть плохого, если все узнают, что Селена, дочь Максимилиана Морица. Все слишком сложно. Девушка поднялась с кровати и подошла к окну. Я ведь говорила, что моя семья – самый настоящий зверинец. Мы сэрой, тут же переглянулись и закивали. Так вот, не отрывая взгляда от голубой полоски Северного моря, продолжила Селена, если кто-нибудь из них узнает, Где я на самом деле нахожусь? Отцу придется туго. То есть, никто не знает, что ты учишься в Академии стихий? Чуть ли не хором спросили мы сэрой. Кроме мамы и отца, никто, даже Рэй, мой брат, не знает. Все думают, что я в закрытом пансионе, в Евроморе. Евромор? У меня чуть дыхание не перехватило. Да это же... На другом континенте, да там, кроме пустыни, и нет ничего. Слышала, что это родина огненных магов, и там их лучшая школа, — прошептала сэра. Да, только вот я не огненный маг. В нашей семье Селена Криво ухмыльнулась. Я единственная, кто не владеет силой огня. Уж не знаю почему вместо него мне досталось стихии земли, но одно знаю точно что там, откуда я родом, это не очень хороший знак. Мне стало так грустно, что глазам вновь подступили слезы. Я говорила, что у меня куча проблем. Да нет, у некоторых вон проблемы, и похуже. Я надеюсь, вы никому не расскажете? Селена охнула и взялась за голову. Конечно, нет. Я поспешила ее успокоить. Сэр меня поддержала, после чего Селена... Облегченно выдохнула, а уже через минуту вернула себе веселые настроение. «Давайте-ка не будем больше унывать», — радостно произнесла она. «Сегодня уже поздно, но завтра у нас всех выходной. Как смотрите на то, чтобы прогуляться до города?» Идея мне очень понравилась, но была одна проблема. Я была уверена, что после сегодняшнего выброса магии меня не оставят в покое. Ни Терен, ни Алан, ни Марк. Не удивлюсь, если все трое припрутся для того, чтобы выяснить, на что еще способна моя магия. И стоило мне об этом подумать, как в дверь комнаты постучались. Пускать кого-то из парней мне очень не хотелось, но настырный стук не прекращался, так что пришлось открывать. На пороге стоял, как я и предполагала, мой одногруппник. Хорошо хоть, Не целой ватагой притащились. «Ты не одна?» приведи виде девчонок голос Алана показался мне разочарованным. Парень мялся на пороге с уже знакомой книгой в руках. «Да, я оглянулась на Селену и Сэру. Девичьи разговоры. что ты хотел? Вот, Алан протянул учебник. Ты и забыла в комнате вчера». «Спасибо. На душе полегчало еще больше. Теперь не придется идти к мистеру Гроссу с повинной головой». И да, хотел сказать, Лан снова взглянул на девчонок. Террен передал, что вечером у нас общий сбор на полигоне для тренировки. «Нет», – раздался недовольный возглас Эры, после чего девушка в одно мгновение ока оказалась возле двери. Я даже ойкнула от неожиданности. «Может, уже хватит?» – огрызнулась она. «Эва, в конце концов, не железная. Сколько за вами наблюдаю?» Ни один не позаботился о ней. Все ходите, чего-то требуете. Вот и сейчас ты вообще видел, что произошло час назад, а вы со своими тренировками. Хоть спросил бы, как она себя чувствует. Может, ей нужна помощь? Да что с них взять? В разговор вмешалась Селена. Она подошла к нам и легонько отодвинула меня от двери. Теперь я стояла за спинами девочек и смотрела, как Алан растерянно мнется в коридоре. «Твердолубые эгоисты! Мужики все такие!» Подытожила Селена и, фыркнув, захлопнула перед Даланом дверь. «Да, такой реакции от девочек я просто не ожидала. Мне хотелось плакать и смеяться одновременно, а на душе стало так тепло и уютно, что я не стерпела и обняла их. Ну вот, другое дело», — улыбнулась сэра, — «и давай учебу оставим». Напослезавтра. Вселенная посмотрела на учебник по магии льда и, забрав его из моих рук, положила на стол. Сегодня отдыхаешь, а завтра идем, веселиться. И только попробуй меня прийти с плохим настроением. Все отцу расскажу. Девушка расхохоталась и, встряхнув волосами, еще раз обняла меня. В комнате стало заметно теплее. Даже когда девочки ушли. Я не позволила плохим мыслям взять надо мной верх. Селена права, не нужно унывать. Я глубоко вздохнула. Совсем можно справиться, и все можно преодолеть.